Глава сороковая. Обратной дороги нет. Вопреки ожиданиям, дорога не утомляла. Деревья уже оделись листвой, зеленела трава, а воздух загустел таежным ароматом. И хотя чем дальше мы продвигались на север, вслед за отступившей зимой, и становилось прохладнее, это не беспокоило, а радость от путешествия росла. За окном проносились пейзажи, достойные того, чтобы вырваться из каменных лабиринтов города. Несколько раз я видела оленей и коз. Однажды под вечер дорогу перешел косолапой. При виде машины он встал на задние лапы, открыл пасть и устремился прочь. Мне удалось заснять это на камеру. Тогда я поймала себя на мысли, что теперь снимаю не для того, чтобы похвастаться подругам, а для себя. Меняя друг друга за рулем, мы с Никитой уже на третий день были в деревне Технева, Причем лишь на одну ночь сделали остановку в небольшой провинциальной гостинице. После просто по очереди дремали на задних сиденьях. Дорога была относительно нормальная и тряска не мешала отдохнуть. Встречных машин тоже было немного, ровно как и попутных. Еще я вдруг поняла, что на этот раз в моей голове и намека не возникло на близость с Никитой. И это не только удивило, но и не на шутку встревожило. «Может, старею?» – подумала я. Багажник под завязку был забит продуктами. Была у нас палатка и лодка, в рюкзаках свечи, топоры, фонари. После пережитого я прошла курсы по огневой подготовке и официально приобрела травматический пистолет. В общем, к путешествию по суровой северной тайге мы подошли во всеоружии. Кроме всего необходимого, я прихватила диктофон, записную книжку и небольшую камеру. Никита за пару дней сделал мне липовое удостоверение журналиста московской газеты. Мы не хотели выдавать первому встречному цели нашего визита. Народ в этих краях не только осторожный, но и суровый. За Заподозрит неладное, греха не оберешься технева оказалась небольшой деревней, с добротными домами в центре и руинами брошенных подворий на окраинах. Центр представлял собой дом культуры, почту и магазин. Напротив небольшая деревянная гостиница, обшитая красным сайдингом здание поселковой администрации, часть которой была занята фельдшерско-акушерским пунктом. На вопрос, заданный первому встречному подростку, как найти дом лесника, тот молча показал на двухэтажный старый дом из почерневшего дерева. Уже немолодого, коренастого мужчину с пронзительным взглядом и с бородой звали Инокентий Петрович. Встретил он нас настороженно, однако удостоверение журналиста его успокоило. Да выселок в принципе недалеко, рассказал нам Инокентий Петрович, если б не бездорожье, поэтому вашего друга привезли к нам. Он разлил по стаканам чай и подвинул мне Никите. Я втянула носом воздух и захлебнулась ароматом. Интересный чай вырвалось у меня. — Это чайный сбор из наших трав, — объяснил Иннокентий Петрович и перечислил. Мелисса, немного чабреца, иван-чай, мята. Я пила горячий напиток и с удовольствием пробовала натуральный мед. — А где он сейчас? — спросил Никита и оглядел просторную комнату. — На заимке у меня живет, — объяснил Иннокентий Петрович. — Один? — Один, — подтвердил Иннокентий Петрович и удивленно спросил. — А что ему будет? — Он правда память потерял, — спросила я. — А кто его знает? ошарашил лесник и объяснил. Может, прикидывается. Натворил что-то, вот и делает вид теперь. Молитвы ведь помнят? Какие молитвы? Мне показалось, что я слышалась и задержала ложку с медом у губ. Набожный он, страсть какой! Иннокентий Петрович покосился на образа в углу просторной гостиной. Когда мы сможем его увидеть? Допытывалась я. Да хоть сейчас. Иннокентий Петрович посмотрел на часы и объявил. Полчаса езды на машине. К ближайшему кордону ехали по лесной дороге. Небольшая избушка среди сосен и елей напомнила мне жилище Егора. Здесь тоже был неказистый забор из тонких стволов деревьев, а у будки на цепи метался здоровенный рыжий пес. Сергей сидел за со столом, сооруженным под навесом из почерневших досок. В руках у него был стоптанный керзовый сапог, рядом валялся каблук и молоток. — Привет, отшельник! — поприветствовал его лесник и показал на нас. — О, журналист к тебе приехали! — Потому как переменился в лице Сергея, я поняла, он узнал меня, но виду не подал и отвел взгляд в сторону. «Что это с ним?» — недоумевал Лесник, глядя на то, как постоялец семенит к дому по пути крестясь. Ответ не заставил себя ждать. Через минуту Сергей появился на крыльце с ружьем в руках. «Чего же вы ему оружие оставили?» — возмутился Никита и закрыл меня собой. «Ружье оставил, а заряд холостый», — успокоил Лесник. «Я ж понимаю». «Чего тебе надо, сука?» Завопил между тем Сергей, и я взвизгнул от грохота. Он выстрелил вверх и тут же переломил ружье. Достал из переброшенного через плечо патронташа следующий патрон, вставил в патронник, ловко защелкнул ствол и направил его на нас. — Так вы знакомы, — догадался лесник, — а мне сказали... — Это мой работник, — стало быстро оправдываться я. — Они с мужем уехали сюда на охоту и пропали еще осенью. — Почему он так испугался вас? — спросил недоверчивый лесник. — Сами же сказали, не в себе он, — объяснил Никита. — Не шалей, Сергей, — попросил лесник-садовника и спросил. — Это правда? — Наполовину, — проворчал Сергей и поставил ружье приклады на крыльцо. — Я работал у нее, только в лес мы не на охот поехали. — Мы за вами приехали, — объяснила я, обливаясь слезами. — А это полицейский? — осведомился Сергей, глядя из подлобья на Никиту. — В прошлом, удивляясь прозорливости Сергея, ответила я за Никиту. Сейчас он частный детектив. — — Мне нет дороги назад, — ошарашил Сергей. — Это почему? — А ты не знаешь? — Нет. Те люди, с которыми вы пришли в дом, обещали найти, если что. Господи, я всплеснула руками, про вас уже забыли! — Бога, не трогай! Сергей свел переносится брови и топнул ногой. — Грешница распутная, не пачкай своим поганым ртом его имя! Я растерялась от такого заявления, но быстро взяла себя в руки и стала его убеждать. — Честное слово, никому вы больше не нужны! — А долг твоего Вадима не верил Сергей. — Константин Геннадьевич забрал его недвижимость. Так что можешь успокоиться, — объявил Никита. Вы уже улетали без долгов. — Может, в дом пройдем? — неожиданно предложил лесник и направился к крыльцу. — Чувствую, разговор будет долгим.